Часть третья. Великое тайне ледников. Глава десятая. Сбежавший из Алжирского плена. Водитель приехал ровно в десять и мало того привез уже починенную цепочку. Пуда клиники оказался не близким, она находилась в Подмосковье за Троицком, но ради встречи с Лешенькой Сима была готова отправиться хоть на Дальний Восток. Вас подождать? Вежливо поинтересовался водитель, когда они прибыли. Нет, спасибо. Покачала головой Сима. Поезжайте. Я здесь надолго. Надеюсь. Ее еще никогда не приходилось бывать в таких местах. Огороженная территория, словно отрезанный от леса кусок. Новенькое здание с огромными окнами. Строгая охрана на въезде. Ухоженные газоны, клумбы, цветущие кусты. И шикарное, как в кино, лобби на первом этаже главного корпуса. Дежурившая на ресепшене медсестра сказала, что Алексей Орлов сейчас на прогулке. И взволнованная Сима, сотягивающими руки пакетами всякой снеди, отправилась на поиски. Ей пришлось немало поплутать по извилистым дорожкам среди сосен, пока Лёша наконец не обнаружился. Сидел на самой дальней скамейке рядом с кованой ажурной оградой. И читал, склонившись над книгой. Заслышав ее шаги, он поднял голову. Сима не смогла понять по его выражению лица, сказал ли Алексею кто-то, что сегодня у него будет посетитель. Он просто смотрел на нее. И тогда она подошла сама. Он очень осунулся с тех пор, как она видела его в последний раз. Точно в самом деле, сбежал из Алжирского плена. И схудал как. вырвалось у неё. И он засмеялся. Засмеялся тихо, даже глаза прикрыл. Потом встал, уронил на скамейку книгу, а поскольку она подошла уже совсем близко, обнял. Неловко, потому что в руках у неё были пакеты. И она тоже стояла в какой-то неуклюжей позе, неудобно изогнувшись из-за тех же пакетов. Потом он наконец отпустил её, отстранил, гляделся в её лицо. Она в этот момент всё же быстро поставила свои котунки, и они снова обнялись. Как же хорошо было стоять так в обнимку в тишине под соснами и молчать. Но это же я просто думаю, что хорошо. А он может совсем и не думает, что хорошо? забубнил внутри голос скептик. Да заткнись уже, голос Полины. И снова стало тихо и безмятежно. "Но вас хоть кормит тут?" Когда они наконец отрывались друг от друга, Сердобольно продолжила Сима свою гастрономическую тему. "Да я завтракал вроде." ответил Алексей, и в голосе его тоже была улыбка. "Вроде," повторила Сима. "Больничная еда и есть больничная." Они разговаривали так, словно были мужем и женой, и расстались только вчера. Это было так странно, но в то же время естественно для них двоих. Просто именно она задала тон беседы, а он подхватил. Пойдём к тебе, предложила Сима, указывая на привезённые гостинцы. Отнесём? И он молча повиновался, но пакеты взял сам и донёс до палаты. Палата была отдельная, только что не королевская, просторная, с большим окном и балконом, с собственным сонузлом, столом, двумя стульями и маленьким холодильником, который оказался почти пуст. Лёша молча смотрел на то, как она загружает внутрь холодильника баночками и пластиковыми контейнерами, и вдруг спросил, указывая на один из них: "Сырники?" "Ага", счастливо отозвалась она. "Утром сделала. Хочешь? Только погреть бы". "Не вопрос, сейчас позову Мадину". Он нажал какую-то кнопку на пульте у изголовья, и в палату вскоре постучалась черноволосая девушка в накрахмаленном медицинском костюме. Просьба не вызвала у неё ни вопросов, ни замечаний. Мадина взяла сырники и вскоре вернулась с тарелкой, над которой поднимался густой ароматный пар, и чайником. Поблагодарив девушку, Сима поставила тарелку на стол, добавила сметаны, налила чая в кружку и села смотреть, как ест её любимый. А сама что же? спросил Алексей, заботчиво глянув на неё. Симу помотала головой. Внутри неё разлилось то блаженное спокойствие, какое бывает у человека, который понял, что его тяжкая болезнь наконец позади, или событие, которого он так боялся, не произошло и не произойдет. Он осилел только два сырника. Ну, не все же сразу? рассудительно заметила она и только тут вспомнила о главной цели своего приезда. Что? обеспокоился Алексей, услышав, как ахнула Сима. Вместо ответа она поспешно раскрыла сумочку, вынула дрожащими руками маленький свёрток из носового платка и положила на стол. Так хотела тебя накормить, голос её дрожал так же, как и руки, что самое главное забыла. Алексей развернул свёрток. Там лежал его пропавший крест. Сломался замок цепочки. Упавшим голосом объяснила она, И крест завалился между матрасом и кроватью. Я так тебя искала, Лёшенька, чтобы она закрыла лицо руками, потому что не могла говорить и не хотела, чтобы он видел её слёзы. Ещё она была просто в ужасе от того, что у неё вырвалось, Лёшенька, имя, которым она называла его только в тайне. Бедная моя, тихо произнёс он, подходя к ней и обнимая её. Э как ты меня хорошо назвала. можно нужно они молчали, не в силах разлепиться я ещё не знала, что такое счастье, думала Сима. А оно ну вот, Лёшенька. Она помогла ему застегнуть цепочку с крестом. Он потрогал его на себе. Так привык к нему, представляешь? сказал он ей. Без него как голый. Теперь будешь одета. пошевелила она, и оба неловко улыбнулись. Спасибо тебе, тихо сказал он. Ты вернула мне меня. Я не прокrest. Он был немного растерян от его немногословн, но главное он сказал. А потом они всё же разговорились, ни о чём и обо всём сразу. Семине слово мне обмолвилось ни о том, как она эскала его Не о своей беседе с Александром. Алексей ни о чем тоже не спрашивал, словно ее появление у него в палате было самым естественным событием. Ой, тетя Полли передавала тебе привет, вспомнила Сима. Как она? Оживился Лёша. Здорово. Помню, ты говорила, что ей девяносто. Потрясающая женщина, конечно. Через два месяца ей девяносто один. Заметила Симона. Надо же ей подарок сделать, улыбнулся Алексей. Грандиозный, что мы ей подарим? Она обмерла от этого "мы". Я не знаю, пролепетала она. Кресло для передвижения у неё есть, я ей дарила. Может, тогда на этот раз кресло-качалку? предложил он. Ой, испугалась она. Не дай бог перевернётся. Что думаешь, будет сильно раскачиваться? Пушил Алексей, и они оба снова рассмеялись. Обсуждали подарок, потом догадались задать вопрос в поисковике, нашли потрясающую массажную накидку на кресло и успокоились. Хороший будет подарок. А еще теплые красивые домашние угги, а еще солевую лампу-ночник. Простое человеческое счастье очень трудно описать, потому что это покой. как описать покой просто дышишь просто тебе хорошо мы же не замечаем как мы дышим это для нас естественный процесс штиль золотится солнце на мелкой водной ряби комфорт снаружи и внутри безмятежность сима провела у алексея весь день покормила обедом своим небольничным а когда после тихого часа он отправился на процедуры Воспользовавшись паузой и посоветовавшись с Мадиной, пошла к люшеному лечащему врачу. Врач оказался довольно молодым, с пытливым и внимательным взглядом. "Добрый день", сказала она, войдя в его кабинет, и пока в ней не всяк запас храбрости, сразу выпалило то, что собиралась. "Я бы хотела узнать о состоянии здоровья вашего пациента, Орлова Алексея Владимировича". "А вы ему кто?" спросил врач помолчав. По документам никто, решительно заявила Симона, но если по-человечески. Он опять выдержал паузу. Я знаю, кто вы, Серафима Викторовна, наконец сказал врач. Мне о вас рассказал его брат Александр. Мы беседовали с ним несколько раз. Мне интересно было, что вы сами о себе скажете. Я вас услышал. А что конкретно вас интересует в состоянии здоровья Алексея Орлова? Да вы присядьте. А спасибо. Меня интересует не просто частота его пульса или температура тела. Я Доктор, вы извините, я не знаю никаких терминов. Но я хочу, чтобы он просто был спокоен и счастлив. Врач снова помолчал, задумчиво глядя на посетительницу. Его брат Александр сказал слово психосоматика. Поспешно добавила Сима: Что это за болезнь? Ну, произнёс он. Если коротко, то половина болезней телесных вызваны причинами психологическими. Стресс-фактор и его последствия. И вот у нас как раз такой случай, но не пугайтесь, это никакая это серьёзная патология, которая может повлечь за собой изменения личности, а обострение невроза. Ну, именно в случае Орлова Алексея Владимировича, Я бы предпочёл поговорить в следующий раз. Почему? встревожилась Симо, что-то серьёзное происходит? Опасного ничего, подчеркнул врач. Серьёзное, безусловно. И как вы сами сказали ему сейчас, очень важен покой. Но здесь ему обеспечен полный покой, возразила Симо почти сердито. А вот за месяц нахождения в клинике Так похудел, что у него кости торчат. Вы принесли ему еду? Поинтересовался врач. Да, с вызовом ответила она. И он ел, и причем с удовольствием. Так это же замечательно! Примирительно произнес он. У меня вопрос тогда к вам. Вы еще появитесь? Каждый день буду приезжать. Хотела с жаром выпалить Сима, но подумала, что прозвучит это пафосно и подростково. Да и не наезедешься сюда без машины из Измайлово-то. Если можно, да, сдержанно сказала она. Нужно, с энтузиазмом отозвался врач. Видите, вы говорите, что он похудел, а еду, которую вы принесли, ел с удовольствием. То есть именно ваше появление на него подействовало сегодня благотворно. Вот как, спокойно подумала она, попутно заметив Что на его вопрос, адресованный Лёше про его имя, можно? Он тоже ответил: "Нужно". А слуг спросила уже без всякого вызова: "А насколько часто можно его посещать?" "Это как сами решите", ответил врач несколько туманно. Теперь Сима помолчала, обдумывая ответ. "Спасибо", наконец сказала она. "А что ему можно есть?" Но специальная диеты никакая не нужна, только то, что он снова съест с удовольствием. Они улыбнулись друг другу, распрощались, и Сима ушла успокоенная. Кажется, по виду докторы впрямь не скажешь, что у Лёши какая-то неизлечимая болезнь. Да в конце концов это клиника неврозов, а не психиатрическая лечебница. Когда Лёша освободился, они вместе снова пошли на прогулку. и всё не могли наговориться. А помнили только тогда, когда черноволосая Мадина напомнила, что время посещения заканчивается. Я пойду. Не хотя объявила Сима. Привет тёте Поле передам. Ты придёшь ещё? Приходи, пожалуйста, попросил он. Конечно, я приду. Завтра после работы. Что тебе приготовить? А помнишь те плюшки с корицей, которыми ты меня у себя поччевала? смущённо сказал он. До сих пор их вспоминаю. Напеку, конечно. Он внезапно зевнул и застеснялся. Я тебя заболтала совсем. вспыхватилася она. Надо отдыхать. Тебе тоже надо. улыбнулся он. Приходи ещё. Придёшь? Она кивнула. Они снова обнялись на прощание, и она опять поразилась, как он похудел. Буду откармливать, решила она. Путь домой действительно оказался непростым, совсем не то, что на машине с водителем. На маршрутке до Троицка, оттуда автобусом до Тёплого стана, потом на метро через всю Москву. Домой Симо вернулась, когда уже стемнело, однако квартирная хозяйка ещё не спала. Тётя Поля, вам от Лёши привет. Брякнула Сима и секлась. Что-то она сегодня Это вы меня так прозвали, шутники? Почти басом рассмеялась лиловая дама. А что мне нравится? Не вздрагивай ты так. Как он у тебя там? Ой, худющий! Прижала ладонь к щекам. Но он мне обрадовался. Правда обрадовался. И кресту, конечно, смеялся, улыбался. Вот и ладненько. Довольно пробурчала Полина и вдруг снова смехнулась. Тете Полли, надо же. Я уж и забыла, что есть такая дамма. Тома Сойер, это хоть читала? Обижаете. Улыбнулась Сима. Скажу честно, забыла практически все напрочь, но в детстве читала. Перечитай обязательно, как обычно посоветовала Полина. Есть детские книги, которые обязательно нужно перечесть, будучи взрослым. Столько откроешь для себя чего раньше не замечала. Том и Гек как раз из таких. И только сейчас, оказавшись дома, Семя поняла, как же сильно устала. Полина Андреевна, дорогая, пробормотала она. Я спать пойду, ладно. Почему-то с ног валюсь. И действительно, с чего бы это? Гмыкнула квартирная хозяйка: "Иди уж, спи". С этого дня в её жизни началась непростая, но какая-то особенно мирная, благостная полоса. Симой страшно уставала больше всего от дороги, отнимавшей около 5 часов в оба конца. Клюше она ездила через день. Но и свободные от поездки дни не были выходными. Нужно было и клиенток принять. И дома порядок навести, и продуктами закупиться, и наготовить всякого разного. Теперь на троих. Однако Симу успевала все и делала это пританцовывая. И ее кино было уже без всяких ковбоев и алжирских пленников. Она просто обдумывала, что она приготовит ему, о чем спросят. Оспрашивала много, потому что хотела изо всех сил разбудить свой мозг. Если не для прочтения книг. Вон лиловая дама, сколько прочла за свои годы полки ломится. Семи ее ни почем не догнать. То для информации, чем один стиль живописи отличается от другого и чем они характерны. По антилисты, тадаисты, импрессионисты, кубисты, примитивисты. И рассказав ей о том или ином, Леша непременно отыскивал в интернете примеры, и они подробно останавливались на каждом. И он обязательно добавлял какую-нибудь байку. иногда байки были донельзя да смешными, иногда страшными. Например, Сима узнала, как великий Мадельяне Мади относился к своим женщинам, свою возлюбленную Беатрис Гастинкс, с которой у него были весьма своеобразные и бурные отношения. Мади, к примеру, выбросил в окно. Да «Ты, ты что? Ужаснулась было Сима. Не переживай, утешил Лёша. Там было не высоко, это не наши высотки. Но зато она, когда протрезвела, тоже его отметелила, причем в прямом смысле. Как это? Метло откололшматило. Они дрались частенько. Это исторический факт. Сима хохотала. А страшный факт. Посерьезнел Лёша. Заключается в том, что когда Мадельяне умер, совсем молодым, в возрасте тридцати пяти лет, другая его возлюбленная Жанна Эбютерн сама выбросилась из окна. причём уже на смертях будучи беременной вторым ребёнком сима снова пришла в ужас уже не шуточный алексей отвлёк её разными байками о пикассо к примеру о его обмене езвительными репликами с известным в те поре врачом я досконально знаю анатомию человека заявил врач и как профессионал могу заверить что ваши с позволения сказать люди Могут вызвать только недоумения и сожаление. Зато мои картины гарантированно переживут ваших пациентов. Едко парировал Пикассо. А зашедший к Пикассо почтальон, принеся ему адрес заказной письма, похвалил его талантливого ребенка. Какого ребенка? Не понял Пикассо. Ну как же? Вон у вас как много детских рисунков дома. И Сима вновь повеселела. А можешь мне рассказать? попросила она. Почему вообще возникло это течение, кубизм? Ведь смотри, его понимают счтенные единицы. И Лёша с удовольствием посвящал её в тонкости мира ощущений тогдашних художников. Так текли дни. Периодически ей звонил Александр. Ну, как состояние нашего подопечного? Что же я могу сказать? Я не врач, говорила Сима, но вижу, что он ведёт себя. Как в те дни, когда он был здоров. Кстати, врач говорит, что для Лёши сейчас самое важное покой и положительные эмоции. Ну, типа того, соглашался Рылов старший. А мы с его врачом другие разговоры ведем. Он же его состояние мониторит постоянно, исходя из данных анализов. Икаюсь. Не сказал я тебе, а вот сейчас скажу. Вовсе не потеря креста спровоцировало обострение невроза у Лёшки. Крест уже был той соломинкой, которая сломала спину верблюду. А что же тогда? Растерялась Сима. Только не переживай сильно, но знай, ты это должна, сказал Александр. Его Жанка допекла, сильно допекла. Как? Она же в Америке, опешила Сима. Так она и сидит в своей Америке. А ты что, не знаешь, как на расстоянии нагадить можно? Звонит она ему. Ощущение холодной лапы, скрутившей внутренности. Она хоть и стерва, но всё же бывшая жена, продолжал Орлов старший. Вспоминает молодость, детско ведь как тогда было хорошо, дочку как главный козырь используют. Лёска же в ней души ничей до звездульки. Жанка этим и пользуется во всю. Мол, Стелла скучает по папе, просится к нему. Ну а сама почву прощупывает что-то, да как пишет ли он, выставляется ли. Она и мне звонила. Я ей честно сказал все. Спекся Лёшка, бросил писать. Не верит. А что у нее на ну, мне одному черту известно по поводу погрома в Лёшкиной мастерской? Я ведь с грешным делом на Жанку подумал, что это её рук дело. С нее останется? Нет, не она, она действительно в Америке еще была. Клянется, божится, что она туда не ногой. Хитра. Она то туда не ногой, а кто-то по ее наводке и запасным комплектом ключей, пожалуйста. Но что искали, непонятно. Жанка не расскажет. А Лешу я такими вопросами не хотел беспокоить и сейчас не хочу. А так ли это важно? спросила Сима. Ведь и ничего не нашли. Если бы нашли, она бы не звонила, разве не так? На первый взгляд логично, хмыкнул Ларылов старший. Но если не нашли ничего, будут продолжать искать, а значит беспокоить брата. Единственное, что лично мне уже абсолютно точно ясно: если ты способна Лёшку вытянуть, то Жанка его точно в гроб вгонит без всяких шуток. А что же мне делать? Упавшим голосом спросила Сима. Этот же вопрос она вечером задала Полине. Не мямлить, отрубила та. И то же самое ответил ей Александр. Не мямлить. Жанка акула нажимится вперёд, открыв пасть и щёлкая челюстями, потому что ей вечно мало. И сейчас она решила, что у Лёшки ещё и с чем поживиться. А врач мне что-то говорил про типы взрослых привязанностей в связи с обострением его состояния. Ну здесь я не очень вник, но смысл был именно такой, что ты для него со всех сторон полезнее, чем Жанна, так что извини, вся надежда на тебя. Сима была в смеси не. Да, она прекрасно понимала то, что говорили и Александр, и лечивший врач Лёши. Мало того, она видела результат своими собственными глазами. Исчезли Лёшины тёмные круги под глазами. Его потухший взгляд заискрился, он был оживлён, и не так лихорадочно, как это бывает у истеричных людей на взводе, совсем нет. Алексей распрямлялся на глазах, как политое растение, которое до того чахло в сухой бесплодной почве. Это подтверждали его анализы и результаты различных психологических тестов, и показатели приборов и датчиков. которыми, как жаловался Сими Лёша, его периодически облыпляли как пиявками. Потерпи, Лёшенька, совсем немножко еще, говорила Сима и гладила его по волосам, а он перехватывал ее руку и, как тогда, зарывался лицом в ее ладонь. Больше вон они себе пока не позволяли, осторожничали, словно у них все начиналось с нуля. Возможно, так оно в сущности и было. Они заново узнавали друг друга. словно перейдя на следующий уровень восприятия. Семи этого было вполне достаточно, и кроме того, её жажда духовного развития понемногу удовлетворялась, а художник был рад удовлетворять её тягу. И для них обоих такой обмен был гораздо больше того, что они могли бы друг другу дать, только ограничившись постелью. Стремящиеся друг к другу души имеют куда больше шансов Сима чувствовала, что всегда мечтала о мужчине, за которым ей хотелось бы тянуться вперед и вверх, который был бы по-настоящему ведущим в их паре. Она хотела быть за мужем, а не впереди, и не в далеком Риргарде, и не путающейся под ногами. Алексей был именно тем самым. Но была ли для него та же самая Сима? Этого она понять никак не могла. И уж конечно не стала бы приставать к нему с вопросами а ты меня любишь а как ты ко мне вообще относишься и когда Сима думала за мужем то имела в виду конечно же не штамп а то что она сейчас двигалась по жизни именно так за еще тебе подробностей говорил Александр по телефону я предупредил врача и персонал и даже охрану на входе и фото Жанкина показывал Вот эту дамочку Карлова не пускать ни под каким видом, потому что он видеть ее не хочет и эта встреча может повредить его здоровью. Ну, размышляла Сима, это немного наивно, уж прости, если Жанна такая акула, как ты говоришь, это ее не остановит. Да и потом она что, наемная убийца, не охрану же круглосуточную от нее выставлять? И Лёшу скоро обещали выписать, что же ему теперь по улице ходить и оглядываться? И запастить пузырьком со святой водой и не помешает. Наполовину в шутку, наполовину всерьёз, ответил ей Орлов старший. На исходе второй недели Сима и Алексей неторопливо прогуливались в парке, вдыхая свежий лесной воздух. Остановились возле самого ствола одной сосны, узловатого шершавого. Сима погладила кору пальцем. Живая. Деревья ведь тоже живые, правда? вместо ответа художник накрыл её руку своей она замерла, чтобы не спугнуть этот прекрасный и долгожданный момент через несколько секунд он наклонился к ней и нашёл её губы тёплые токи наполнили несо её живота все мы даже смутилась я на него реагирую как школьница подумала она и тут он обнял её Она почувствовала, что он тоже реагирует на неё как школьник. "Ой", тихо сказала Сима. "Я домой хочу", прошептал Алексей. "Я тебя хочу". Она промолчала на пару молчаний, красноречиве слов. Они оторвались друг от друга, немного оглушённые. В ушах у Симы даже слегка зазвенело. "У меня голова кружится", шепнула она ему. Может, присясть тебе? Сразу обеспокоилась еёша. Да она от тебя окружится. Тихонько рассмеялась она, смущённо пряча горящее лицо у него на груди. Давай я поеду уже, а, а то мы сейчас только измучим друг друга. Он отрывался от неё с сожалением, хотя понимал прекрасно, что она права. А тем же вечером врач объявил Алексею, что тот готов к выписке. Свобода! Объявил Леше в трубку, он позвонил Симе, едва покинув кабинет доктора. Утром еду домой. Меня Сашка хотел довезти, но там что-то не срастается у него. Да это ерунда, я на такси доберусь. У меня вещей нет почти, но ноутбук и спортивный костюм. Лешенька, я поздравляю тебя, обрадовалась Сима. А как ты себя чувствуешь? Он немного подумал. Знаешь. Обновленным, сказал он наконец. И, наверное, собранным. Меня тут дня два назад позвали лекции читать по истории искусств. Бывшая однокурсник. Скоро учебный сезон начинается и я хочу пойти, Лёшенька. На следующий день они договорились встретиться в их любимом ресторанчике Сфера. Но Сима наконец на кое-что решилась. Я очень люблю этот ресторанчик, смущенно сказала она. Но хочу попросить тебя отложить поход туда. А почему? Я очень хочу показать тебе кое-что. Слова давались ей с трудом. В сфере это будет не совсем удобно, точнее, совсем неудобно. Можно к тебе в мастерскую. Заинтриговала. Засмеялся Алексей. Конечно, давай. Заехать за тобой. И а теперь на колесах и очень мобилен ходит до канадской границы. Когда их встречи только начинались, его машина была в ремонте. Потом они иногда выезжали на ней в какой-нибудь дальний парк. А теперь художник решил ознаменовать свой выход из клиники и возвращение к нормальной жизни тем, что первым делом забрал машину из гаража и поехал к бывшему однокурснику обговорить нюансы будущей работы. Да не стоит, я доберусь. От моего салона до мастерской идти всего ничего. Хорошо, тогда я тебя жду. Они договорились, что Сима приедет к нему в три часа. Она очень волновалась, потому что наконец-то собралась с духом и решила показать ему свои работы. Не все, но значительную часть и ранние в том числе. Давно уже пора, ворчливо напутствовал ее Полина Андреевна. Скажи ему. Тёте Полли ругается, что ты до сих пор этого не сделала. Если они хороши, он тебе так и скажет. А если нет, скажет, почему именно нет и как надо сделать, чтобы было да. Отрестить вечер на синовым листом? Тебе самой это не надоело? Начинает надоедать, засмеялась Сима. Она собрала свои работы в довольно объемистый пакет. Пусть приличный, но объемистый. И только тогда поняла, что напрасно не приняла помощи Алексея. Он ведь хотел заехать за ней, и тогда бы ей не пришлось его тащить. Оказалось, что работ набралось у неё порядочное количество. Ладно, уже весело решила Сима. Пропадать так с музыкой, так и скажу Лёше: "Включай музыку, я готова пропадать". Она приготовила по линии Андреевне обед, приняла двух клиентов в салоне и поехала в лофт изрядно волнуясь. Нет ничего более тревожащего, чем ожидание. Любой свершившийся факт лучше, чем изматывающее ожидание. Экзамен, к примеру. Нет, конечно, есть люди, которые перед экзаменом ни капельки не переживают. Например, круглые отличники или наоборот, абсолютные пофигисты. Симы не было ни тем, ни другим. Что я скажет Лёша, увидев её бездарную мазню? На всякий случай в сумку со своими работами Она положила сверху большой чёрный пакет, стыдливо укутала их, чтобы сразу в глаза не бросались. На ну что ты звонишь? Ключи же есть. Ласково укорило Юлёша, когда она приехала на пресню. Мне было неудобно, призналась Симо. А мне было бы приятно, если бы ты открыла сама, сказал он улыбаясь. Хорошо, храбро сказала она. Обещаю, в следующий раз открою своим ключом. Сейчас только передохну для храбрости. Хорошо, засмеялся художник. Ты тогда набирайся храбрости, а я сварю нам кофе. С корицей. С корицей. Они пили ароматнейший кофе, а Сима прикидывала, с какой работы начать свой показ. Наверное, надо расставить, чтобы они все были на виду. Это какая-то творческая голгофа. Нет, это было для нее испытанием, пожалуй, похлеще экзамена. А сейчас чашки помою. Оттягивая момент, сказала она. Из-за шума воды ни он, ни она не услышали, как в замке повернулся ключ. Алекс! Раздался от входной двери звонкий, но приглушенный расстоянием женский голос. Продохали каблучки. Алекс, милый, я дома. раздалось гораздо ближе, совсем близко, ау, и появилась она. Ома помрачительно стильная, свежая, с безупречной стрижкой, голливудской улыбкой в тридцать два белоснежных зуба. Небольшой чемоданчик на колесиках, аккуратненький, словно игрушечка, катился за ней как собачка на поводке. И легкой походкой она улыбаясь дошла до опешившего художника. Её принуждённо обняла его, поцеловала в щёку. "Здравствуй, мой хороший". Поставила чемоданчик посреди кухонной зоны, а сама дошла до диванчика и грациозно и весело бросила на него свою безупречную фигурку. "У тебя новая домработница?" Это был вопрос, обращённый к Алексею по поводу Симой, застывшей с мокрыми чашками в руках. "Фух, как я устала. Можно мне кофеку?" Вопрос брошенный в пространство, не вопрос, требование замаскированное под просьбу, обращенное неизвестно кому, не требующее ответа. Просто сейчас ей принесут кофе, иначе и быть не может. И Сима поняла, что это именно она, Жанна, бывшая жена Алексея. Поняла она и другое. Ей с этой заморской птицей не справиться. Правило наглости второго счастья ещё никто не отменял, и на этом поле Симой её переиграть не могла. Она аккуратно поставила вымытые чашки на сушилку и посмотрела на Алексея. Взгляд её был красноречивее всяких слов и выражал только одно: "Пожалуйста, сделай хоть что-нибудь". Но Алексей молчал. И выражение его лица было неопределённым, словно он вновь ушёл в себя, как и тогда, когда они обнаружили пропажу креста. На сим он даже не смотрел, глядел только на Жанну, точно кролик за гипнотизированный удавом. И что мне теперь делать? Панически затерпетала мысль, а руки уже поспешно вытирались о серое льняное полотенце, и ноги делали первые шаги в сторону выхода. Уже уходите? Раздался бодрый голос Жанны. Мы были бы очень признательны. Нам нужно серьезно поговорить наедине. Всего хорошего. Им нужно серьезно поговорить наедине. И Алекс не возразил. Сгорбившись, он стоял возле дивана и смотрел в пол. Душа Сима обрывалась. Как во сне, она набросила на себя легкий плащ и взяла сумочку. Он не вышел ее проводить, как и тогда. Она подождала в прихожей столько, сколько позволяли приличия, давала ему шанс. Он им не воспользовался, зато на кухню во всю разливалась салавием Жанна, даже в прихожей ее было слышно. Ах, Алекс, солнце, мое, даже не буду спрашивать, с какой новостью начать, начну сразу с хорошей. На твои картины в Дакоте бешеный спрос. Ах, жатаж, ты понимаешь, что это значит? Для Симы это значило только одно: она должна уйти немедленно. Он все-таки пленник, только не алжирский. он вечный пленник своей жены и она тихо прикрыла за собой дверь